Глава восемнадцатая. Кристиан. Вода вмиг остудила мой разум. «Да что это со мной такое? Я ведь не хотел даже оставлять Марию себе. А теперь...» Она чуть смущенно посмотрела явно хотела что-то сказать. Показалось, что она хочет обвинить меня, и я воскликнул. «Это все ты!» «Что?» Мария отступила на шаг, но ее лице проступило раздражение. Мы стояли и молча сверлили друг друга взглядами. Наконец, когда тишина стала совсем невыносимой, львенок немного откашлялся. Я вам не мешаю? Может, потом выясните свои отношения? Сейчас есть дела поважнее. Мою гриву давно пора расчесать, а то, сами понимаете, в приличном обществе нахожусь. Король постоянно заходит, а я выгляжу как последний разбойник предложил помочь ему при помощи магии. Но Мария демонстративно отказалась и сама стала расчесывать густую львиновую шерсть. Хорошо хоть позволила всех нас высушить простеньким заклинанием. «Зачем ты притащил сюда беговую дорожку?» Просила она, не прекращая своего занятия. Львенок блаженно урчал, от удовольствия закатывая глаза. «Только так можно было открыть проход на землю!» вернуть тебя туда!» «Но сначала я бы хотел, чтобы львенок нам немного помог с расследованием!» «О, сделай все, что скажете!» Закрытыми глазами промурчал львенок. Только почеши еще немного за ухом. «Можно немного времени, чтобы он снова вернулся в нормальный размер. А так мы готовы!» Сказала Мари, и я кивнул. «У меня были другие дела, требующие внимания!» Я вовсе не был уверен, что самостоятельно смогу правильно открыть проход между мирами. Это в сотни раз сложнее обычного портала, и если ошибиться хоть в чем-то, Мария может отправиться прямиком в центр звезды. В Академии я знал лишь одного человека, к которому мог обратиться за советом. Старый Маклестер был советником короля, моим первым учителем и одним из самых мудрых чародеев королевства. Он всегда был добр и даже поддерживал в нежелании занять трон. «Каждый человек волен сам выбирать свой путь», — говорил он. «Если трон противен и сделает тебя несчастным, то разве будет от твоего правления польза стране? Король мог бы выбрать и другого наследника. Лучшие уже бывали». «Жаль, отец не обладает такими широкими взглядами на жизнь». Когда стольких бы проблем сейчас не было, я постучал в дверь кабинета Лестера. Мне почти сразу открыли. Мак, хоть и был уже очень старым человеком, все же сохранил бодрость. Глаза его смотрели ясно. Криста, мальчик мой, или вернее, ваше высочество, уж простите старика его привычки. Боюсь ли меня, ты навсегда останешься тем малышом, который впервые пришел ко мне на урок. Он улыбнулся и проводил меня в кабинет. Здесь почти ничего не изменилось. Все те же многочисленные свитки, покрытые пылью. карта далеких земель и миров, о которых я даже ничего не слышал. Магические инструменты и артефакты, привезенные Лестером из сотен экспедиций. Позволю угостить тебя коллекционным тарталанским чаем. Лестер небрежно махнул рукой. В воздухе появились чайник и две чашки. «Но ведь ты по делу пришел, верно?» «Я кивнул. Мне нужна твоя помощь. Но все, что я тебе скажу, никто не должен об этом знать. «Хорошо», — рассеянно согласился Лестер. «Ты не понимаешь. Никто. Даже король». Старик сразу подобрался и посмотрел на меня с интересом. «Ты должен понимать, Кристин, что я не могу врать своему королю». Он хитро улыбнулся. Но если он не спросит прямо... — Я все понял. Лестер сохранит мою тайну. По крайней мере, достаточно долго, чтобы обезопасить Мари. — Я бы хотел открыть проход в другой мир. — Что ж... — выдохнул Мак. — Это будет непросто. Очень непросто. А что, собственно, за мир? — Земля. — Что? Лестер подавился чаем и долго кашлял, прежде чем взять себя в руки. «Земля? Ты с ума сошёл, Кристиан? Это опаснейшее место! Зачем тебе туда идти?» «Я не пойду! Мне нужно кое-кого туда отправить!» Лестер посмотрел прямо в глаза и обо всем догадался. «Неужели твоя девица на самом деле...» М «Да, и пока она здесь, все мы в опасности!» Еще бы!» Подскочил старик на ноги и принялся расхаживать взад и вперёд по комнате. «Долг обязывает меня доложить обо всем королю. Ты это знаешь?» «Я тоже поднялся с кресла. Прошу тебя. Отец казнит ее, если узнает». «И ты готов рискнуть всем ради нее?» «Да». Ответ был немного неожиданным, даже для меня самого. Лестер устало вздохнул. «Чувство туманит разум». «Нет у меня к Марии никаких чувств. Просто не хочу, чтобы она умерла, вот и все». Он не поверил. «Да я и сам до конца себе не верил. Мари, обычная девица, каких много, еще и обладает самым кошмарным характером из всех, что я знал. Постоянно спорит со мной и порой даже открыто подсмеивается. Но все же... Ты поможешь или нет?» Лестер молчала, мое терпение стремительно таяло. «Ты знаешь, я всегда уважал тебя». Даже после того, как ты посоветовал отсюда жениться во второй раз на этой лемисте? Это укрепило отношения между нами и соседним Герлокством. Так же должен был поступить и ты с принцессой Эмили. Разрыв вашей помолвки из-за появления Мари мог привести к войне. Вообще, я удивлен, что этого не случилось. Она разумная девушка и понимает, что у меня не было выбора. Да, понимает. И все же едет сюда. Ты шутишь? Только этого еще не хватало ко всем моим проблемам. Лестер покачал головой. Появление истинной пары случается столь редко, что Эмили хочет лично взглянуть на твою избранницу. Если к тому времени Мари здесь уже не будет, то она... подумает, что ее обманули, и будет война.